Глава 8 Прибывший в тот день на пьяц собра Веронец вожился, что до конца своих дней не забудет этого зрелища. Автобус из Милана даже не успел еще как следует заглушить двигатель, как к нему, расталкивая локтями, имевших несчастье оказаться у нее на пути прохожих, устремилась тучная дама, напрочь заблокировав дверь, которую тщетно пытался открыть удивленный водитель. «Эй, мамаша!» — в конец выйди из себя, — поинтересовался он. «Вы дадите мне открыть дверь или нет?» «А вы привезли мне тело моего мужа!» «Чего-чего?» Бедному шоферу впервые за многолетнюю практику Довелось услышать подобный вопрос И он, естественно, слегка торопил. Но в этот момент в окне внезапно появилась Все еще забинтованная голова Ромео И Джульетта, не веря своим глазам, воскликнула «Ромео! Джульетта! Ромео, поклянись мне, что ты живой!» «Маке, ты что, сама не видишь?» «Вижу, но не верю!» И, стремясь побыстрее доказать, что он действительно жив, комиссар открыл наконец дверь автобуса, проворно спрыгнул вниз и бросился в объятия супруги. Они принялись обниматься прямо под насмешливыми взглядами любопытных, которых наши голубки просто-напросто не замечали. Потом, нежно взявшись за руки, стали удаляться прочь. «Эй, сеньор!» — крикнул им вдогонку шофер. «А что прикажете делать с вашим чемоданом?» Оказавшись у себя в квартирке на виа и пользуясь отсутствием ребятишек, Ромео и Джульетта осыпали друг друга поцелуями вне себя от счастья, что они снова вместе в привычном семейном гнезде. Внезапно сеньора Торчинини отстранилась от мужа и, обхватив руками его забинтованную голову, тревожно справилась. Тебя тяжело ранили? Да нет, пустяки, через пару дней следов не останется. Надо непременно пойти и поставить свечку святому Николаю. Да, за тебя, за меня и за всех наших детишек. Эта неожиданная щедрость вызвала в сердцах влюбленных новую волну нежности. Когда она, наконец, иссякла, и супруги разжали объятия, Джульетта воскликнула. О, Ромео, ну как ты мог со мной так поступить? Маке, что с тобой, красавица моя? О чем это ты? Неужели тебе было так плохо со мной, что ты вдруг захотел умереть? Захотел умереть? Да на меня просто напали сзади, и все». — Поклянись, что ты не хотел покончить с собой. Взбредет же такое в голову. — Почти, я этого так не оставлю. Каким же надо быть последним негодяем, чтобы вот так взять и оставить меня одну с малыми детьми на руках? Ромео принялся уверять жену, что так счастлив с ней детьми, что и думать-то не хочет о смерти. Пусть даже ему суждено прямиком попасть в рай». «Ведь вряд ли ему там будет лучше, чем здесь, на земле, в кругу семьи подле своей Джульетты». Однако синьора Торчинини, еще до конца не утолив жажду сильных переживаний, предпочла продолжить игру. «И у тебя еще поворачивается язык, чудовище! А как насчет этой Терезы, о которой ты мне в письмах все уши прожужжала?» «Сознайся, что она тебя приворожила!» «Ну, разве что самую малость!» Не желая упустить такой прекрасный повод, Джульетта тут же разразилась градом проклятий, упреков, жалоб и стонов. Окончательно выбившись из сил и истощив весь запас, она рухнула в кресло со словами Завтра же пойду к этой разлучнице и поговорю с ней на чистоту. «Замолчи!» Она уставилась на него удивленная непривычным тоном, и он поспешил добавить. «Замолчи, несчастная, не то Господь может поймать тебя на слове!» «Ну, а мне-то что? Пусть ловит!» «А то, что ты реза уже на том свете!» «На том свете? Она что, умерла?» «Да, ее зарезали!» Джульетта вскрикнула от ужаса, но не желая признавать поражение, ворчливо добавила. «Ну и женщин же ты себе выбираешь!» Оба вдруг замолкли, будто почувствовав, что эти кощунственные разговоры о смерти несут в себе какую-то угрозу их семейному счастью. Первой прервала молчание Джульетта. «Ромео!» Едва слышно, позвала она, что, Джульетта, а это Тереза, она была красивая. Да, красивая, красивей, чем я. Он поднял глаза к расплывшемуся, слегка опухшему от слез и изрядно пострадавшему от времени лицу жены. И нежно ответил. «Нет, я еще никогда не встречал женщины прекрасней тебя». И самое интересное, что он действительно в это верил.